Глава сорок вторая Вдруг из ниоткуда на медведя налетел серый волк, и спустя мгновение по земле покатился рычащий клубок — Торрес. Я немедленно призываю длинный меч, подскакиваю и замахиваюсь над шеей гризли. Голова отлетает от тела, но я поднимаю взгляд и замечаю, что на Сабина надвигаются двое — Бегу к нему и запускаю метательные ножи в того, кто уже почти подобрался к моему партнёру. Целясь в глаза и нос зверя, кидаю один клинок за другим, а сама думаю только о том, сможет ли Сабин дать отпор второму медведю, потому что я совершенно точно не смогу справиться с обоими. Гризли отмахивается от летящих в него ножей и поднимается на задние лапы, защищая голову. Я призываю короткие мечи, проскальзываю клапом медведя и перерубаю мышцы, удерживающие его на весу. Лезвия доходят до самых костей, и чтобы усилить эффект, я призываю ещё парочку мечей и вонзаю в толстый живот. Из моих лёгких выходит весь воздух, когда эта шерстистая масса весом с чёртову тонну, не меньше, впечатывает меня в землю. Игнорируя панику, заставляю себя сосредоточиться и изо всех сил кромсаю вонючее тело. Вся в крови, с выскальзывающими из рук мечами, наношу последний удар и чувствую, как лежащий на мне медведь умирает. Каким-то волшебным образом мне удается выбраться из-под него. Но, едва высвободившись, я вижу, как гризли, с которым сражался Торрес, вспарывает ему живот, Я пытаюсь закричать, но из моего рта не вылетает ни звука, потому что лёгкие отказываются впускать воздух. Моё сердце разбивается на куски, когда Торрес с вываливающимися внутренностями воет от боли в луже собственной крови, а медведь надвигается на него, чтобы добить. Во мне закипает магия стража, и руны загораются яростью. Фиолетовое пламя вырывается наружу, и обрушивается на медведя. Тот отлетает в сторону, а я подползаю к истекающему кровью волку, но, склонившись над ним, совершенно не понимаю, к чему прикоснуться и можно ли его исцелить. Настолько он изранен. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» мысленно кричу я, собирая внутренности Торроза и пытаясь впихнуть их обратно в тело. Торыс не двигается, и меня ужасает то, что это может означать. Из горла вырывается сдавленное всхлипывание. Глаза скользят по изорванной груди, пытаясь заметить малейшее движение. Я вливаю в Тора за потоки целительной магии. Но толку никакого. И я в отчаянии кричу. Провожу испачканными кровью ладонями по шерсти вокруг его глаз. «Не уходи! Пожалуйста, не уходи!» Умоляю я, беспомощно гладя волчью морду и осознавая, Какая же я идиотка. Торрес был прав. Меня тянет к нему. И это не какое-то сверхъестественное чувство. Он нравится мне. Я хочу его. Но я его вот-вот потеряю. Пометь его, винно! Кричит в моей голове Бастен. Я не знаю, как! Кричу в ответ. Моё признание врезается в дерево напротив и рикошетом прилетает обратно, разрывая душу. Сплети своё желание с магией, Винна. Я прочитал об этом в записях, что дали тебе чтецы. Избранные обладают связью, которая может его спасти, но ты должна решить, чего хочешь. Второй раз за сегодняшний день я призываю магию стража и умоляю её спасти Тореза. Я не сплетаю своё желание, я требую чёртового повиновения. Мои руки загораются тёмным фиолетовым светом, Одной рукой я накрываю голову Тороза, а другой — его израненное тело. Я наполняю его магией стража и объявляю своим. Он вздрагивает, и на моих глазах раны начинают медленно срастаться. Цепляюсь за краешек надежды, что каким-то образом это сработает. Снова раздается рычание. Я вскидываю голову и вижу, как в нашу сторону несется тот самый медведь, подпаленный моей магией. и сдаю воинственный крик, отказываясь подпускать этого ублюдка. Посылаю в Тороза ещё один сильный магический импульс и, поднявшись, разворачиваюсь к оборотню. Активирую руны на пальцах ног, и в моих руках появляются две шипастые булавы. Металл больше не отливает синим блеском рунической магии, как было раньше. Вместо этого он пропитан фиолетовым оттенком магии Стража. Бросаюсь к оборотню... «Этому подонку будет больно. Очень больно. За мной, как мантия, струится фиолетовая магия. Я резко подаюсь в сторону и одну за другой обрушиваю обе булавы на морду зверя, заставляя его пошатнуться. Одна булава застревает в черепе, и я призываю ещё одну. Булавы — не самое практичное оружие в моём арсенале. Я могла бы покончить с этим быстрее, искромсав оборотня клинками». но я хочу, чтобы он страдал. Хочу, чтобы с каждым новым шипом, приближающим его к смерти, он понимал. Не смей трогать то, что принадлежит мне. Гризли замахивается на меня, но я даже не чувствую, как его когти рассекают мне бок. Опускаю булаву ему на голову, затем вмазываю оперкотом по морде. Оборотень снова замахивается, и в этот раз... Я обрушиваю шипастую сферу на лапу, дробя сначала кости ладони, а затем мощным ударом второй булавы — предплечье. Раскручиваюсь на месте и, пользуясь импульсом своего вращения, вонзаю одну булаву ему между глаз, а другую — в горло. Мощный череп прогибается, и медведь падает на землю. Я готовлюсь нанести последний удар, как вдруг замечаю силуэты двух человеческих фигур, приближающихся ко мне. Заславшая мне глаза ярость рассеивается достаточно быстро, чтобы я обнаружила один из них — Сабин, и к его горлу приставлен нож. Я тут же выпускаю булавы, и они обращаются в ничто под действием рун. «Эй, крошка! Если в твоих руках появится хоть одно новое оружие, я перережу ему горло». В подтверждение своих слов — Большой грузный мудак надавливает лезвием, и глаза Сабина в страхе распахиваются. Он пробует отклониться в сторону, но из-за того, что оборотень идёт за ним, прикрываясь как щитом, у него нет пространства для манёвра. «Остановись!» — требую я и поднимаю руку. «Больше никакого оружия!» «Я сделаю так, как ты захочешь!» «Только остановись!» Оборотень довольно хмыкает, и указывает подбородком в сторону дороги, ведущей к складу. «Шагай туда, крошка! Иди так, чтобы я тебя видел, и тогда Гарри Поттер не умрёт мучительной смертью прямо у тебя на глазах». Я начинаю шагать в указанном направлении, и минут через пять замечаю чёрный фургон, припаркованный на обочине. «Открой двери и достань скотч и мешок», — командует тварь. Я повинуюсь, и, следуя указаниям, Передаю мешок со скотчем Сабину. Протягиваю руки, и Сабин обматывает скотчем мои запястья и предплечья. Пока он это делает, я смотрю на него, и у меня разрывается сердце при мысли о том, каким беспомощным он себя ощущает. «Прости», — мысленно говорю я ему, изо всех сил стараясь сморгнуть слезы на глазах. «Я не смогла защитить тебя. Мне чертовски жаль, Сабин». Он натягивает мешок мне на голову, и мир вокруг меня... чернеет. «Я не знаю, насколько вы близко, ребята, но нас похищают. Мы в чёрном фургоне, но я не знаю, куда мы поедем. У меня получается установить связь с ребятами. Можете потянуть время? Нам осталось меньше пяти минут», — слышу Нокса. Он приставил нож к горлу Сабина. Меня связали и посадили в заднюю часть фургона. Я ничего не могу сделать, не подвергнув риску Сабина. По моему лицу текут слёзы. И я кусаю губы, сдерживая рвущиеся наружу рыдания. Я облажалась. Я пыталась спасти Ториза, но не уверена, что у меня получилось. А потом я слишком увлеклась желанием отомстить тому ублюдку, который его ранил. И поэтому совсем не прикрывала Сабина. Просто бросила его на произвол судьбы. «Винно, не надо. Это не твоя вина. Мы вытащим вас обоих». Мы отследим фургон и поедем за ним, куда бы он вас не вёз. Эврин и Айден проверят Тороза. Мы здесь. Вы не одни. И мы вызволим вас сразу же, как только сможем. Прорываются сквозь моё отчаяние слова Валина. И я пытаюсь взять эмоции под контроль. Не знаю, куда нас везут, но поплакать о том, как сильно я облажалась, я смогу попозже. Сейчас мне нужно держать себя в руках и помочь ребятам вызволить нас». Пытаюсь вспомнить, как далеко отсюда находится ближайший аэропорт, и раздумываю над тем, повезёт ли нас большой грузный мудак к Адриэлю сам, или же передаст Ламием, как это сделал Фарон. Во мне загорается искорка надежды при мысли, что среди группы, ответственной за мою перевозку, может оказаться Сорик. Тогда у ребят будет больше шансов на наше удачное спасение. Сорик пытался предупредить меня о том, что Адриэль что-то задумал, Но я решила, что речь идёт о каком-нибудь очередном нападении ламий. В этот момент в голове всплывает картинка, как во время бега по лесу волки погнались за каким-то медведем. Я издаю раздосадованный рык. Как, чёрт возьми, я не уловила связи? Как долго эти ублюдки следили за мной? Моё тело подаётся вперёд, когда фургон поворачивает и слегка замедляет скорость. Не знаю, как долго мы едем, но кажется... достаточно долго, чтобы покинуть пределы утешения. Фургон с визгом тормозов останавливается, и дверь распахивается. Кто-то тянется ко мне, и я пробую уклониться. Но оборотень цыкает. «Крошка, правила те же. Веди себя хорошо». Слышу вздох Сабина и представляю, как в него всё глубже вонзается нож. «Всякое желание сопротивляться покидает меня». и я, подчиняясь, замираю. Меня вытаскивают из фургона и закидывают кому-то на плечо. Мешок на моей голове чуть сдвигается, освобождая рот, но я по-прежнему ничего не вижу. Оборотни заходят в какой-то дом, и пока меня несут вверх по лестнице, я слышу, как отзываются эхом чьи-то гулкие шаги. Наконец, меня бесцеремонно бросают на землю. Плечо и бедро встречаются с полом, и я мычу от боли. Пахнет средством для мытья полов, и я прихожу к мысли, что точно нахожусь в каком-то доме. К ребятам я не обращаюсь, вместо этого усиленно прислушиваясь к тому, что происходит вокруг, пытаясь собрать воедино хоть какие-то подсказки о том, где я и с кем. Дверь со щелчком закрывается, и с другой стороны слышатся приглушенные голоса. «Не в силах ничего разобрать. Я мысленно зову Сабина, но он не отвечает. Пытаюсь обуздать панику и призываю маленький метательный нож. Когда он появляется, осторожно направляю его на скотч, стягивающий запястья. Но мне не хватает замаха, чтобы надрезать ленту и освободить руки. Пробую скинуть с головы мешок, чтобы посмотреть, где я нахожусь. Тянусь связанными руками к мешку и в этот момент по ту сторону двери раздаются шаги. Дверь открывается, и комнату наполняет тяжёлая поступь. «Как и было обещано», — восклицает большой грузный мудак. «Да, вижу, спасибо», — невозмутимо произносит мужской голос, и что-то в нём кажется мне знакомым, но я не могу вспомнить, где его слышала. «Я хочу получить вдвое больше, чем мы договаривались», — продолжает мудак. По комнате прокатывается смешок. «Ну, она перебила почти всю мою стаю. Значит, надо было раньше склонить её к содействию». «Твоя некомпетентность — это твоя проблема», — говорит знакомый голос. «Что ж, тогда я, пожалуй, выясню, кто ещё заинтересован в этой крошке. Учитывая, сколько сил вы приложили, чтобы заполучить её, уверен, найдутся и другие, кого моя цена устроит». Ко мне приближаются шаги, но раздаётся громкое «стой», и шаги замолкают. «Что ж, в благодарность за твои услуги прими вот это», — мурлычет знакомый голос. До меня доносится чей-то вздох, потом я слышу громкий звук, как будто рвётся ткань. Что-то падает, и я вздрагиваю от грохота. «Мерзкий оборотень!» — раздражённо восклицает голос и в комнате снова повисает тишина. «Сабин!» — пробую достучаться я, но и в моей голове, и в комнате оглушающе тихо. Воздух рядом со мной колеблется, и единственное, на чём я теперь способна сосредоточиться, это чьё-то присутствие совсем рядом. С меня стягивают мешок, и я моргаю от света, кстати, не очень яркого, Поворачиваюсь, чтобы посмотреть, кто рядом, и замечаю Сабина. Он без движения сидит в большом кресле, придвинутом к стене, отделанной деревянными панелями. Прежде чем в моей голове успевает родиться мысль о внезапной атаке, его глаза распахиваются, и он начинает хвататься за горло. Я кричу, и тут к моему горлу прижимают нож. «Просто скажите, что с ним всё в порядке», — умоляю я. И в этот момент из тени выходит человек. Старейшина Альбрехт. Внутри меня схлёстываются замешательства и гнев. Похоже, я только что получила ответ на свой вопрос о том, какие у меня отношения со старейшинами.